Час ночи. Три часа после катастрофы. Обоих раненых военных перевели в отдельную комнату по настоянию капитана. Старший сержант, находясь без сознания, нуждался в срочной госпитализации. Раны на его лице и теле выглядели жутковато. Кожа позеленела, местами полопалась, сочилась гноем и была покрыта пузырями, как при ожоге. Второй сержант выглядел немногим лучше. Он жаловался на боль, ему вкололи укол обезболивающего со из полевой медицинской сумки военных. Все тот же лейтенант осмотрел за одной ногу Олега, наложив чистую повязку и сделав пару уколов противостолбнячного и обезболивающего, после чего Олег пожаловался на дурноту, снова уснул. Николай стоял на лестнице, ведущей к межэтажному пролету. Вода продолжала прибывать и уже скрыла вторую ступеньку, полностью затопив первый этаж Они так и не отключили лампочки, и теперь они, искря, глухо взрывались в глубине коридора под водой «Как бы не замкнуло», — проговорила рядом стоявшая Алиса «Я вот тоже думаю», — с тревогой проговорил парень «Не должны вроде бы, но по-хорошему их нужно было бы, конечно, отключить» В коридоре снова раздалось глухое пух. взорвалась последняя лампочка, и коридор полностью покрылся непроглядной мглой. Лишь лучи фонарей высвечивали грязную колыхающуюся воду. Буря пошла на убыль. Молнии сверкали уже где-то в горах, но отраженные и усиленные от скал раскаты грома по-прежнему заставляли вздрагивать. Девушка взглянула на часы. Второй час ночи. «Ты, может, поспишь?» Сказала она, посмотрев на то, как охранник усиленно растирает ладонями глаза. «Да нет», — сказал он. «Слезятся что-то. Вода грязная. Шлак попал, наверное, когда нырял». Девушка посветила на лицо Николая. Глаза того и впрямь покраснели и слезились. «Поспать тебе надо, Бэтмен! Люди в безопасности, хватит уже в героя играть. Военные тут, нас скоро спасут». «Отдохни пока!» Парень скептически ухмыльнулся. «Как же! Скоро!» Подумал он, вспомнив разговор с капитаном, и внезапно даже для самого себя зевнул. «Вот!» Тут же, не упустив возможности, покачала головой Алиса. «Ты уже на ногах еле стоишь! Отдохни, хотя бы часик!» Мужчина посмотрел на учительницу. Лицо ее не выражало ничего, кроме усталости и легкой обеспокоенности. «Наверное, да!» Сдался Николай, внезапно ощутив накатившую слабость. «Немного вздремнул. разбудишь меня?» «Надо только долить в генератор топливо. Поможешь?» Девушка кивнула головой. Они двинулись по коридору, подсвечивая себе фонарем. Проходя мимо комнаты с военными, оба услышали невнятные шорохи. Видимо, кто-то из вояк пришел в себя. Света в кабинетах не было, и потому, наверное, он пытается найти выход на ощупь. Они остановились, открыли дверь. Фонарь осветил класс. Так и оказалось. Младший сержант слепо шарил по полу руками. Лицо его было перемотано бинтами, и даже при всем желании тот не смог бы ничего рассмотреть вокруг себя, если бы даже горел свет. «Капитан!» — негромко крикнул Николай. «Тут ваш старшой, кажется, в себя пришел! Мы к генератору пошли! Присмотрите тут за ним!» На голос из кабинета директора выглянул капитан. Они с лейтенантом заняли его практически сразу, объяснив это тем, что им нужно разработать план дальнейших действий. Военный махнул рукой, и Николай с Алисой направились дальше. «Как думаешь, они правду говорят?» Спросила Алиса, когда они подошли к двери подсобки, за которой мирно тарахтел генератор. «Нет, конечно», — отозвался охранник. Я с ними говорил, это не спасатели. У них там авария, пацаны вон, кислотой какой-то обожглись, и их отправили в город отвезти ребят в больницу. Сами они не местные, света нет нигде, не смогли найти ее. Нас увидели. А потом и поздно уж было. Алиса посмотрела на парня. Да, я подобное тоже подозревала. А почему они тогда сказали, что спасатели? Темня-то ничего-то. Народ, чтобы не беспокоить. Пожал плечами парень и, достав связку ключей, начал искать нужный. Они пообещали, как только стихнет гроза, взять несколько женщин и детей. В лодку все не поместятся. Вот чтобы раньше времени не волновать народ, никому ничего и не сказали. И ты, пожалуйста, не говори пока. Он открыл дверь. В нос сразу пахнуло запахом дизеля, а в коридор вырвался клуб дыма. Алиса ойкнула и отскочила, закрывая нос рукавом пиджака Валентина. «Твою!» Выругался парень и, разогнав рукой тяжелый черный дым, сунулся в подсобку. Недлинный коридорчик был полностью заполнен едким дымом и отработкой. Быстро пройдя к генератору, парень осмотрелся. Коснувшись корпуса рукой, сразу ее отдернул. Горячий. «Окна открой в коридоре!» Крикнул он девушке. «Вентиляция не справляется!» «Или залило, или завалило чем-то!» «Генератор горячий, не отключился бы!» Алиса быстро подошла к одному окну, открыла его настежь, Ко второму, третьему. Скоро коридор наполнился приятным ароматом озона из-за грозы и свежего сырого воздуха. Дым понемногу потянулся на улицу. Николай дождался, пока проветрится подсобка с генератором и начал осматривать вентиляцию. Снял крышку воздуховода посмотрел в шахту, идущую на улицу. Вентилятор в шахте исправно крутился, но вот сам выход из шахты был перегорожен обломком дерева. Видимо, грозой повалила большую ветку с дерева, и она, падая, пробороздила по стене, свернула защитную решетку и, смяв ее, создала затор. «Тут вентиляция накрылась! Дерево вон! Решетку к хренам замяло!» «Что делать будем?» Спросила Алиса, встав на цыпочки и посмотрев вентиляцию. Николай потер вновь заслезившиеся глаза, откашлялся. В горле неприятно горело из-за едкого дыма. «Да и хрен с ней!» Махнул он рукой. «У нас все равно топливо на час-полтора. А с учетом, что снаружи творится, так никому тот генератор не потребуется в ближайшее время. Это надо снаружи спиливать ветку эту и разбирать воздуховод». «Ну вот!» Улыбнулась Алиса. «Ты же Бэтмен!» «А как же спуститься с крыши по веревке?» очистить решетку и по пути, чуть не погибнув от какого-нибудь крокодила, героически снова всех спасти?» Охранник рассмеялся и снова закашлялся. «Вот да!» Проговорил он, вытирая слезы, показывая, что нужно выходить. «В фильмах американских так бы и сделали, ради двухчасового нахождения здесь с топливом на час. Колупаться там с вентиляцией этой я лично смысла не вижу». «Окна оставим открытыми, генератор топлива сожрет, а там и хрен с ним. Станет колом, так и ладно. Тут полгорода смыло, а мы из-за генератора будем переживать». «Слышал бы это, Бульдог Альбертович!» Демонстративно закатила глаза в потолок девушка. «Ага, инфаркт Мукарды бы случился!» Нарочно передразнил охранник директора. Они дружно рассмеялись. «Как думаешь, что с нами будет после всего этого?» — спросила девушка, когда они направились обратно к кабинету физики по темным коридорам школы. «Не знаю». Немного помолчав, ответил парень. «Город очистят, починят все, что сломало паводком, и дальше, наверное, жить будем. Мы не первые на планете, где случилось подобное. Люди живут, помня об этом. И мы, наверное, тоже будем». «Чем думаешь заниматься после того, как нас спасут?» «Пока еще не решил». Я здесь дом снимаю, так что сначала вещи кое-какие заберу, что смогу найти. Потом буду думать. Школу к началу учебного года, наверное, восстановят. Там же только просушить до да мусор убрать. Дальше работать буду, наверное. Не думал пока, в общем. Как-то, сама понимаешь, забот много. Он развел руками. «Хочешь со мной?» Еще немного помолчав, спросила девушка и остановилась, став перед парнем. «Куда?» Не понял Николай. На Алтай, на Урал, да куда-нибудь. Алиса опустила голову. Мне тут как-то неуютно, нужно развеяться. А я же и так планировала поездку. Парень задумался. В принципе, можно. У меня есть, было кое-какое снаряжение. Если не смыло, то рюкзак и прочее я найду. Он улыбнулся. Да, это хорошая идея. Я бы на Алтай тоже скатался на байдарке, пока туника катанул. «Вот!» Девушка радостно заулыбалась. «Тогда поехали, когда все это закончится». «А воды после всего этого ты не боишься?» Ехидно спросил Николай. «А что ее бояться?» С вызовом ответила Алиса. «Я и до этого не раз бывала переворачивалась. Пару раз чуть не утонула. Не боюсь, в общем. Была бы здесь лодка, я бы, наверное, покаталась. А что, не каждый похвастаться таким может». «Так лодка есть», — подмигнул охранник. «Давай у военных в аренду возьмем на часик». «Ага», — рассмеялась девушка. «Так они и дали». «Да и на моторе это не то. Мне нравится, когда используешь только свои руки». «Согласен, мне такое тоже по душе». «Ну вот и решено тогда. Едем на Алтай». Девушка повернулась и зашагала по коридору. «Катунь, держись, мы идем!» — вскрикнула она и подняла кулак в победном жесте. Дверь в кабинет директора была открыта. Николай заглянул, постучав костяшками пальцев. Но военных там не оказалось. Он подошел к двери кабинета, где были размещены раненые, толкнул ее, осветил фонарем. В классе тоже никого не было. «Странно», — проговорил он. Алиса посмотрела через плечо парня. «Может, в лодку грузятся?» Спросила она. «Может». Задумчиво согласился парень и направился в кабинет физики. Военных не было и там. Ни Бульдог Альбертович, ни Валентин не видели их уже давно. «Странно!» Снова протянул охранник, посветив лодку из окна и никого в ней не обнаружив. Гроза почти закончилась, ливень перешел в дождь. Ветер заметно поутих. «Побудь тут!» Обратился он к девушке и отправился на поиски вояк. После того, как военные не обнаружились, его обуяло нехорошее предчувствие. Они словно куда-то испарились, для чего-то забрав с собой раненых. Тут он вспомнил об Олеге, шлепнул себя по лбу. Ведь хотел же проведать его, как он там. Слишком уж тоже подозрительно себя тот вел. Николай пару раз лично спасал людей после утопления. Как правило, они находились в прострации буквально несколько первых минут. Олега же мутило и крутила. Он жаловался на боль в ноге, хотя рана поначалу не выглядела сколь-нибудь опасной. Вернувшись в кабинет, он позвал Алису. Вместе они вошли в класс, где спал Олег. При их появлении мужчина что-то нечленораздельно заворчал, наверное, не до конца проснувшись. «Олег!» «Как вы себя чувствуете?» Спросил парень и потрепал мужчину по плечу. Тот как-то неуклюже завалился, скатившись со стула. Мужчина не ответил, лишь вяло дернул рукой. «Олег!» Настороженно переспросил охранник и перевернул его на спину. Лицо мужчины побелело, глаза закатились, а изо рта шла кровавая пена. Парень тут же кинулся помогать ему. Алиса, увидев состояние мужчины, крикнула в коридор, позвав жену Олега и тоже кинулась на помощь. Вместе они приподняли его тело, опустив голову пониже. Николай пальцами очистил ему рот от пены. Тот бился в мелких судорогах. Прибежала жена, запричитав из-за охов, увидев мужа в таком состоянии. «Воды!» — крикнула Алиса женщине. «Несите воду и аптечку военных, срочно!» Женщина, немного замешкавшись, побежала в кабинет за сумкой. В коридоре стали появляться люди. Они с удивлением смотрели на происходящее. Прибежал Альберт Алексеевич. «Что?» — визгливым голосом спросил он. «Что происходит?» «Не знаю», — резко отозвался Николай. «У него приступ. Нужно вколоть антишоковое. Срочно!» Появилась Настя, жена Олега, таща за собой по полу большую сумку с красным крестом на боку. «Вот!» — подтянув ее ближе, сказала она. «Держите его вот так!» Николай отодвинулся, передав заботу о муже его жене, а сам начал рыться в сумке. С устройством подобных сумок парень тоже был хорошо знаком, и потому сразу отыскал нужный контейнер в боковом кармашке. Вытянув его за специальную петельку, раскрыл. Достал скользкими от пены и крови пальцами нужный шприц-тюбик. И приложив его к шее мужчины, С силой надавил Шприц глухо хрустнул Впрыснул во вздувшуюся на шее человека в вену лекарство Олег еще пару раз сильно дернулся И приступ пошел на спад Сильной струей воды из бутылки ему промыли лицо и рот Олег затих внезапно Вот только тело его вздрогнуло от спазма и тут же замерло «Коль!» Проговорила Алиса и указала на ногу мужчины Парень проследил за взглядом девушки. Бинты, прикрывавшие рану, сбились, оголив неприятную картину. Глубокий синюшный порез на икре наился. Из него вытекала неприятная зеленая пахучая жидкость. Края раны были словно оплавлены, а кожа покрыта пузырями, словно от кислоты. «Как у тех военных...» Ошарашенно проговорил охранник, внимательно рассматривая рану. Она стала заметно больше... Если изначально она выглядела как узкий порез, то теперь почти вся нога была поражена чем-то непонятным. Кожа на ноге местами слезла, местами словно вплавилась в мясо и стала иметь зеленоватый отлив. В разрыве мышц виднелась белая кость. «Что с ним?» испуганно спросила Настя, увидев ногу мужа. «Как это? Что это? Он не дышит!» Внезапно вскрикнула она. Что ты ему вколол? Николай перевел взгляд с ноги Олега на его жену, секунду осознавая сказанное. Что? Переспросил он непонимающе и кинулся к шее мужчины, пытаясь нащупать пальцами пульс. Это антишоковое? удивленно проговорил он и начал переворачивать мужчину на спину. Алис! Реанимацию! крикнул он, срывая с мужчины рубашку. Под ней тело выглядело не лучше. Оно до груди было покрыто странными пузырями с зеленоватым отливом. Кожа на груди стянулась, покрылась какой-то коркой. Охранник отшатнулся от мужчины вместе с женщинами. За их спинами испуганно ахнул Альберт Алексеевич. «Что с ним?» Проговорил он и, пошатнувшись, схватился за косяк двери. «Не знаю». Нами кабернулся обернулся Николай на директора И в этот момент почувствовал, как Олег чуть вздрогнул под его руками. «Олег!» Радостно воскликнула Настя и кинулась обнимать мужчину. Тот что-то заворчал. Охранник отодвинул девушку от мужа, взгляд того плавал. «Не мешайте! Ему нужен воздух! Отойдите и не прижимайтесь!» Он чем-то заразился. И добавил громче уже для всех. «Отойдите! Нужно всем выйти! Олег чем-то заразился!» «Нужно оставить его пока тут!» Мужчина снова заворчал, протестуя, но язык его не слушался. Вколов ему новую порцию снотворного и обезболивающего, охранник с трудом смог оторвать Настю от мужа и вместе с Алисой вытолкал ту за дверь, заперев ее. Перевел взгляд на свои ладони, кинулся к лестнице, спустился на нижнюю ступеньку и начал усиленно смывать зеленовато кровавую пену с рук». Через пару секунд к нему присоединилась и Алиса. «Что это?» – испуганно спросила она, с округлившимися от страха глазами. «Не знаю», – задумчиво проговорил парень. «Это началось с раны. Она самая поврежденная. Может, чем-то отцарапался в воде? А может, его кто-то укусил?» – спросила девушка, медленно переведя взгляд на колыхающуюся у их ног воду и испуганно отдернула руки. «Может, пиявка какая-то или червь?» Также с опаской, отходя от воды, предположил мужчина. «А может, до этого чем-то отравился?» «А может, военные что-то вкололи?» Выдала еще одну версию Алиса. «У них, вон, тоже два раненых с такими же признаками». Охранники и учительница переглянулись. «Нужно найти военных!» «Но ты же везде искал!» Догнав его в коридоре, проговорила девушка. «Нет», — сказал он, решительно направившись к двери, ведущей в младшую школу. Тихо ступая по темному коридору, не рискуя подсвечивать себе фонарем, Николай шел к лестнице, ведущей на первый этаж. Еще издали он услышал невнятные шорохи и звуки отдаленных голосов. Алиса шла сзади и слушать не захотев о том, что это может быть опасно, аргументируя тем, что с ним ей будет безопаснее, и напомнив, что она далеко не «феечка», и за себя постоять немного может. Подобравшись ближе, они услышали обрывки разговоров военных. Они возились с чем-то в мешках, по виду напоминающих завернутые в них тела, подсвечивая себе фонарями. Охранник сразу решил, что в мешках у них завернутые тела сержантов. «Надо сжечь тела», — шепотом проговорил лейтенант, укладывая один мешок на другой. «Надо», — согласился капитан. «Да как это сделать-то? Сам же видишь. Сваливать нужно отсюда, гроза ушла!» Снова проворчал лейтенант. «Видел, сколько их там? Они тут уже скоро будут. Школа как маяк светится!» «Да, лейтенант. Но тут гражданские, мы же их не бросим!» «Надо сваливать, капитан!» Шипел лейтенант. «Берем бабы и валим! Я в окно уже видел первых, скоро и люди это заметят! Там тела по реке тащат, здесь поток сплошной!» «Не дай бог эти твари в школу проникнут, это ж...» Лейтенант выругался, когда один из мешков дернулся. «Мать!» — прокричал он, отскочив. Капитан тоже шарахнулся в сторону, светя на мешок, в котором заворочился сержант. «Началось, капитан!» — испуганно проговорил Летеха, нервно вырвав пистолет из кобуры. «Не работает эта вакцина ни хрена! Ученые на нам!» Николай медленно подошел к лестнице, толкнув Алису в руку, заставляя жестом остановиться. Ему прекрасно была видна разворачивающаяся на лестничной клетке картина. Парень внезапно вспотел, увидев, как двое военных стоят с наведенными пистолетами на мешок, где лежит их сослуживец и пытается из него выбраться. «А сослуживец ли это вообще? Может, это и военные и не настоящие? Пронеслось у него в голове. Надели форму, украли лодку с оружием. Пот защипал глаза, парень утерся рукавом и попятился назад. «Капитан!» Истерично вскрикнул лейтенант, когда пальцы сержанта все же продрали тонкий полиэтилен. Он снял пистолет с предохранителя и навел на голову младшего сержанта, готовый выстрелить. Тут откуда-то сверху ему в спину с грохотом прилетел стул. Военный нажал на курок, но пуля ушла в стену. Тут же черная стремительная тень нападала лейтенанту ногой в челюсть, отчего тот повалился на сержанта, наполовину выбравшегося из пакета, и они кубарем скатились в воду. Капитан выстрелил, и во вспышке увидел лицо охранника. Фонарь капитана мгновенно погас, прикрытый ладонью напавшего, а в ребра прилетел выбивающий воздух удар. Лейтенант барахтался в воде, борясь со стервенело рычащим сержантом. Они вцепились друг в друга, поднимая тучу брызг. Лейтенант визжал, словно девчонка, а сержант драл его лицо и руки, рыча, как зверь. «Твою мать!» Хрипло выругался капитан, пытаясь набрать воздух в грудь, скрученный охранником на кафеле лестницы. «Ты что наделал, дебил?» Срываясь на рев, прорычал он. «Мать, мать! Они же заражены! Вода заражена! Что ты сделал?» «Не дергайся!» С рыком выдохнул в ухо военным Николай. Парень быстро разоружил капитана и, наведя на того пистолет, отошел к стене, разорвав дистанцию. Лейтенант тем временем с ревом выскочил из воды, ошарашенно глядя на охранника, зажимая рану на руке. Похоже, что сержант в порыве драки вырвал зубами из нее приличный кусок мяса. Самого сержанта видно не было. Охранник посмотрел на воду через плечо военного. «Где сержант?» Хмуро спросил он. «Он меня укусил!» Орал лейтенант, зажимая рану. Капитан со злостью посмотрел на охранника. «Ты понимаешь, что ты сделал?» Выпалил он. «Вот вы мне сейчас все и расскажете!» Хмуро, глядя на капитана, проговорил охранник. «Что это за херня происходит тут у вас? Зачем вы сослуживцев в мешки запаковали? И почему у нас человек с переломом ноги покрылся такой же гадостью, что и эти двое?» Внезапно лейтенант с безумным взглядом кинулся на охранника. Он попытался вцепиться тому в горло, но Николай вовремя закрылся левой рукой и тут же саданул солдату коленом в ребра, чуть пониже бронежилета, сбив тому дыхание, уронив на мокрый кафель лестницы. «Стоять!» — выкрикнул капитан, направив на охранника выхваченный из-за спины пистолет. «Стоять! Ты не знаешь, что делаешь!» Николай перевел свой пистолет на капитана. Наверху слабо пискнула Алиса Военный на мгновение перевел взгляд И этого момента хватило, чтобы парень резким захватом выхватил и второй его пистолет Мужчина зашипел от боли в выкрученной руке Лейтенант воспользовался моментом, подскочил и хотел кинуться на охранника Но внезапно командир поймал служивца в захват И резким движением свернул тому шею Тело лейтенанта в конвульсиях упало в лужу, подняв брызги «Боец!» — обратился капитан устало к охраннику. «Не глупи. Я сейчас все объясню». Николай медленно отошел от военного, поднялся на пару ступенек вверх по лестнице, пятясь спиной. «Уж постарайся, капитан!» — недобро проговорил он. «Пока я решительно ничего не понимаю. Но вижу, что тут что-то нечисто. Кто ты такой? Что тут делаешь и что случилось с твоими людьми?» Капитан опустил руки, которые он поднял сразу после того, как свернул шею лейтенанту. «Я... я капитан Петров», — начал военный. «Я с военной базы в горах. У нас произошла авария. Молния попала в здание лаборатории. Произошел сильный взрыв. Ученые, работавшие там в тот момент, не смогли эвакуироваться. Все они были заражены вирусом, над которым они же и работали». Сержанты попытались вывести биологические образцы, как нам предписывалось в случае подобной ЧС, но тоже заразились. В результате взрыва споры вируса попали в атмосферу. Оттуда они осели на землю с дождем. Теперь вся вода, что ты видишь вокруг, боец, заражена этим вирусом. Капитан сделал паузу, следя за реакцией охранника. Ваш человек тоже заражен. Ты сам говорил, он наглотался воды, да еще и раны открытые. Через такие раны вирус быстрее попадает в тело. «Что за вирус?» Спросил Николай, не спуская взгляда с капитана. Тот ухмыльнулся. «А ты точно хочешь знать?» «Да!» Решительно ответил парень. «Каков у него инкубационный период, симптомы, последствия, катализатор, патоген?» Военный с уважением посмотрел на парня. Шариш, спросил он и кивнул своим мыслям. «Это зомби-вирус». Удивление на лице охранника выдало лишь приподнявшаяся правая бровь. Мы его так прозвали. Споры, попадая в организм человека, перестраивают его, заражают чем-то сходным с бешенством. Зараженные объекты в течение первых суток ведут себя очень активно, буквально выжигая себя изнутри». Споры поражают надпочечники, центральный мозг прорастают в теле. Бесконечная жажда заставляет их кидаться на всех, кто попадется в их поле зрения. Причем сородичей они не интересуют. Вероятно, им необходим незараженный белок или что-то еще. До этого проводили опыты лишь на мышах. Пониженный порог боли делает их нечувствительным даже к смертельным ранениям. Противоядия, по-видимому, нет. То, что было у нас, не сработало. Катализатором выступают некоторые соединения азота и озона. Если бы не гроза, капитан покачал головой. Никто бы ничего, наверное, не заметил. А так, тот махнул рукой. Из-за грозы споры стали активны, и все, кто попал под дождь, сейчас уже вероятнее всего заражены этим вирусом. В течение ближайших суток, боец... Будем жить в настоящем аду. Затем зараженные начнут понемногу входить в режим гибернации. Организм такого больного съедает почти весь запас энергии, постепенно разъедая и тело. Школа светится как маяк. Этим существам нужна еда. И они со всей округи как могут идут сюда. Благо речной поток унес большую часть. Но по истечении суток эти существа не погибнут, а просто станут медленнее. Потребуется еще неделя, чтобы они полностью утратили свои силы и превратились в настоящих, классических зомби из фильмов. Медленных и чрезвычайно тупых. «Зачем вы это разработали?» Донесся испуганный голос учительницы с площадки второго этажа. Вирус разрабатывался для захвата территорий потенциального противника. Распыленный над городом, он уничтожает большую часть противника. Заторможенные остатки можно было бы легко зачистить меньшей кровью. Я сам не рад этому. И мы узнали об этом вирусе уже после аварии. Один выживший ученый успел нам это рассказать перед смертью. Потому мы взорвали базу и двинули вчетвером сюда. «Зачем ты убил лейтенанта?» Спросил охранник. «Вирус передается при укусе?» «Да, как и классический зомби-вирус». Капитан ухмыльнулся. Его так потому и прозвали. Споры прорастают в организме заражёнными, высыхают и становятся летучими. Но активны они только во влажной среде. И для большинства населения потому не опасны. Чёртова гроза. Снова выругался капитан. Хрень какая-то. Устало выговорил охранник и потёр глаза. Нам наводнения мало, а тут ещё и зомби эти. Николай не успел договорить. Из вспенившейся воды на карачках, по собачьи загребая руками, выскочил довешний сержант. Он кинулся на капитана, который не успел даже обернуться. Существо, бывшее сержантом с перекошенным, изъеденным волдырями и глубокими порезами лицом, вцепилось капитану в плечо, повалив его. Охранник сильным ударом берца в область носа скинул бывшего сержанта, который перевернулся в полете и упал на спину, запрокинув голову так, что она оказалась под водой. Существо заворочилось, переворачиваясь и оскальзываясь. Капитан быстро поднялся, осмотрел себя. «Нормально!» – выпалил он. «Бронежилет! Стреляй в голову!» Николай дождался, пока зараженный вылезет из воды и быстро дважды нажал на курок. Первая пуля попала в грудь существу, вторая точно в голову, между глаз. Сержант повалился в воду на спину, подняв брызги. Тут же на полу заворочился лейтенант. Его вырвало кровавой пеной, и тот неуклюже из-за сломанной шеи стал перебирать руками, поднимаясь. Еще выстрел, и второе тело шмякнулось на мокрый кафель. Парень присел на корточки, не упуская капитана из поля зрения. Ухватил сержанта за ногу и вытянул из воды. Махнул Алисе, чтобы подошла Та, прижимая руки к лицу, медленно приблизилась «Смотри!» Потыкал Николай стволом пистолета в лицо бывшего военного «Кожа грубая, в язвах, белая, глаза смотри какие!» Парень всмотрелся в окровавленные белки открытого левого глаза Они были похожи на прозрачный шарик, наполненный кровью тело сержанта покрывали струпья и пузыри, источающие гной и зловонный запах. «Мне плохо», — проговорила Алиса и отошла. Николай выпрямился, протянул пистолет рукояткой вперед Петрову. «Верю», — коротко сказал парень, — «но не глупи». «Коль», — позвала Алиса, — «надо вернуться, там же Олег, помнишь?» Его тоже рвало, и сердце не билось. Парень выругался. «Точно!» «Но я вколол ему снотворные». Парень перевел взгляд на капитана. «На них это действует?» Тот кивнул. «Действует, но из-за скакнувшего метаболизма совсем не так, как на простых людей, а намного меньше». «Какие симптомы у заразы? Повтори!» Быстро проговорил парень, снимая с лейтенанта разгрузку, вытаскивая из кармана все, что может пригодиться. «Тошнота, головокружение», — начал перечислять капитан, вооружаясь. «Раздражение слизистой, покраснение глаз». Он ткнул пистолетом в лицо сержанта. Ороговение поверхности кожи, зеленые нарывы по всему телу. Учительница и охранник переглянулись. У Олега все это есть Неприятно поморщившись подтвердил охранник Надо срочно вернуться Начал он, как внезапно услышал странный звук Шум воды, текущий сквозь выбитую дверь И уходящую сквозь коридор в расколотые окна Как-то изменился Всего на мгновение Парень поднял голову Посреди коридора плыла коряга Видимо, ее втащила сюда потоком Вслед за ней в коридор вплыла вторая В тусклом свете садящегося фонаря они не сразу рассмотрели детали Коряга дернулась, взмахнула руками, оскалила пасть и неумела барахтаясь начала двигаться к людям За ней в коридор вплыли еще несколько тел, которые рыча и подвывая начали двигаться на свет «Черт!» — выругался капитан Николай резко сместился к лестнице, пряча луч фонаря «Бежим!» Выкрикнул он и, схватив Алису за руку, начал подниматься по лестнице. За спиной несколько раз грохнуло. Это капитан выцеливал существ и точными выстрелами косил их одного за другим. Добравшись до двери, охранник и учительница остановились, дождались, пока до них добежит капитан. Вместе с ним они заперли двери. «Как долго она простоит?» – спросил военный. «Дверь новая, деревянная, она на детей рассчитана». «Если 6 человек даванут, то петли не выдержат, бетон крошится». «Понял», — с досадой проговорил капитан. «Давайте шкафами», — предложила девушка, глядя на ближайшую дверь класса. Мужчины переглянулись. Николай с разбега выбил дверь, не став заморачиваться с подбором ключей. Широкий шкаф, стоящий вдоль стены, мужчины сразу проигнорировали. Он явно не пройдет без разбора в дверной проем, потому сразу схватили тяжеленный учительский стол и волоком потащили к двери. «Тише!» — попросила Алиса, прислушавшись к двери. «Кажется, они потеряли нас». Мужчины кивнули и стали двигаться тише. Баррикаду из столов и стульев они выстроили довольно быстро. Уже через пять минут перед дверью образовался непролазный завал. Несколько раз за это время с той стороны двери кто-то начинал рычать и скрестись. Тогда люди замирали, и как только быстрые шаги удалялись, снова, стараясь не шуметь, начинали выстраивать баррикаду. «Вроде выдержит», — шепотом проговорил капитан, подергав завал, решив, что этого хватит. «Этот да». Николай сделал акцент на слове «этот». «У нас первый этаж по всей школе из стекла». Сколько там еще пробоин, хрен его знает. Нужно забаррикадировать главную лестницу. Если они тут уже, то и в ней, наверное, могли найти проломы. Троица быстро двинулась по коридору. Женский крик они услышали еще на подходе. Впереди слышались звуки драки и возни. Капитан первым перешел на бег и топоча тяжелыми перцами выбежал на освещенную площадку возле кабинета физики. Охранник с девушкой вбежал следом за военным. В кабинете кричали и матерились. Дрались несколько человек. У стены, забившись в угол, встав на стул и комично поджав руки, словно суслик лапки, стоял Альберт Алексеевич. Завидев мужчин, тот соскочил со своего постамента и, спрятавшись за их спинами, начал несвязно что-то лопотать. «Настя, она к Олегу, а тот на нее! Мы ему успокойся, а он... а он кидается, кусается! Олегу Егоровичу ногу прокусил!» «Жене поллица! Мы ему стулом, а он дальше! Теперь вот...» Капитан первым ворвался в кучу дерущихся, оттолкнул мужчину в пиджаке, которая остервенел, сидя сверху мутузил кулаком какого-то бедолагу. По глазам того капитан сразу вычислил зараженного и выстрелил ему в голову. Здоровяк в пиджаке отшатнулся, испуганно посмотрел на военного, попятился заляпанный кровью и мозгами бедолаги. В углу выла от боли Настя. Николай протиснулся к ней. Две женщины зажимали страшную рану на месте скулы какими-то тряпками. Неподалеку лежал без дыхания заляпанный кроваво-зеленой пеной ее муж с проломленной ножкой стула головой. «Всем внимание!» – зарычал он своим фирменным полурыком-полукриком, с легкостью перекричав толпу. «У нас инцидент!» Он сплюнул, выпалив слово паразит «Вода заражена!» Проорал он снова «В воду попал опасный вирус бешенства! Нам нужно подняться на третий этаж, срочно!» Народ слегка притихший, ошеломленно смотрел на парня «Быстро!» Прикрикнул он и стал собирать припасы, сложенные на одну из парт в сумку «Алиса! Альберт Алексеевич! Валентин!» Подозвал он «Быстро уводите людей наверх! Несите припасы! Капитан!» Окликнул он военного, который раздавал прикладом налево и направо, подгоняя толпу. «Где ваши сумки и ящики?» «В кабинете!» Отозвался тот, сразу все поняв. «Бежим!» Махнул охранник и первым выбежал в коридор. Тут же с лестницы, ведущей на первый этаж, на него кинулся какой-то человек в оборванной мокрой одежде. Парень ударом ноги сбил хрипящего обратно. Тот, издавая забавные звуки, словно игрушка-пищалка, севшей батарейкой, покатился по ступенькам и остановился только на межэтажной клетке. На нее выбирался уже второй человек, грязный, в тине, с кровавыми глазами. «Наверх!» — заорал парень, подбежавший девушке. Алиса встала у лестницы, направляя кричащий людской поток на третий этаж. Военный метнулся в кабинет директора и начал быстро подтаскивать ящики и сумки к порогу двери. Существа с рыком, похожим на птичий клек, откинулись к людям, но охранник вновь сбил их ударами берцев вниз. Люди закричали, увидев за перилами совсем рядом с собой этих существ. Кто-то упал, кто-то навалился сверху, и на лестнице образовался небольшой затор. Первый ящик с грохотом выкатился в коридор перед лестницей, отчего Николай вздрогнул. Зараженные вновь с рыком кинулись по лестнице, толкаясь и оскальзываясь. Экранник скинул этих существ, на этот раз чуть сам не укатившись за ними. Одно из них, изловчившись, ухватило парня за штанину. Толпа на лестнице кричала и шумела, но люди смогли кое-как организоваться. Второй ящик выкатился в коридор. Вслед за ним полетели две большие брезентовые сумки. В глубине школы раздался грохот. Это посыпалось баррикады между младшей и старшей школой. На лестничную площадку выбралось еще одно существо. Втроем они ринулись на парня. Охранник успел подстрелить двух из них, решив, что уже пришла пора стрелять. Третий кинулся на него, повалил и попытался добраться до лица парня зубами. Алиса вскрикнула, пнула существо в висок. То хрюкнуло, и Николай смог, оттолкнувшись от пола, скинуть зараженного вниз. Тот прокатился по мокрым ступенькам и сбил еще двух уже почти поднявшихся на этаж сородичей. В коридоре раздался рев и шум разваливаемой баррикады. Капитан схватил ящик одной рукой и открыл огонь сквозь перила по поднимающимся тварям. Автомат в его руках загрохотал, оглушая в узком коридоре. Пули терзали тела зараженных, которые все прибывали и прибывали, выходя из мутной воды. Алиса подскочила к мужчине и попыталась помочь, но ящик оказался слишком тяжелым. Капитан отмахнулся. «Уходи!» — крикнул он. «Уводи людей!» Николай направил пистолет на поднимающихся существ. Настало время, когда дорога каждая секунда, и потому он решил больше не экономить патрон. Первыми выстрелами он свалил двух из поднимающихся. Те создали небольшой затор. Но потом следом идущие воспользовались внезапной ступенькой и, цепляясь за лестницу, полезли на третий этаж. Еще два выстрела, и два тела шлепнулись в воду. Справа по коридору несся приближающийся топот. С каким-то птичьим визгом на него несся первый из пробравшихся сквозь завал зараженный. Какой-то кривой, перекошенный мужик с бородищей, прихрамывающий на левую ногу и с отсутствующей правой рукой. Охранник перевел огонь на него. Две пули, еще двое. Тело рухнуло ему под ноги. Не дожидаясь, пока магазин опустеет, начал менять его на полный, и тут его свалило еще одно существо, подойдя сзади. Это оказался один из раненых мужчин, который, видимо, обратился в кабинете физики. Парень поскользнулся и упал на площадку перед лестницей. Вывернувшись, он попытался дотянуться до выпавшего из рук пистолета. Второе существо дернуло его вниз по лестнице, стягивая крадостно урчащим сородичам. Охранник зарычал. Дернулся, одной рукой отталкивая нависшего над ним монстра, из пасти которого на лицо ему капала тягучая зеленая гнойная слюна. Дернул ногой. В последнюю секунду спасся от укуса. Ударил берцем наугад, попал. Внезапно с лестницы на существо кинулась серо-белая тень. «Дядь Коль!» Узнал парень голос Лехи. «Держись!» Парень коршуном спикировал на спину зараженного, поднялся и ударил его ногой в голову, словно футбольный мяч. Схватил за обрывки одежды, отрывая зараженного от охранника и, присев, крякнув от натуги, совершил борцовский бросок через себя. Зараженный с хрустом опустился на голову как раз на край ступеньки и мешком покатился вниз. Николай вскочил, подхватил пистолет, направил на бегущих по коридору, но вспомнил, что не успел заменить магазин. Волна зараженных захлестнула его, повалила. Где-то рядом яростно пыхтел Леха, борясь с навалившимися на него существами, бывшими когда-то людьми. Капитан послал остатки магазина из своего автомата в коридор, скосив половину набегавших. Помог отбиться охраннику и юноше. «Наверх!» — крикнул Лехи Николай, поднимаясь. Подхватив ящик, он пошагал на третий этаж. Леха с капитаном подхватили второй, а капитан еще и закинул на плечо сумку с оружием. Они пыхтя поднимались на третий этаж. Петров отстреливался из своего автомата одной рукой от наседающих на него зараженных. Ему удалось создать небольшой затор из стел, выиграв несколько секунд. Небольшая фанерная дверь со стеклянной вставкой была открыта настежь. В проеме стояла Алиса жестами, прося мужчин поторопиться. «Они там!» – проговорила девушка и указала на кабинет в конце короткого коридора справа от лестницы. Николай втащил ящик в класс, скинул его на пол. Обернулся. Следом за ним забежала Алиса. Испуганно прижалась к парню. Тот, быстро освободившись от объятий, вышел в коридор, пропуская Леху и капитана. Им уже на пятки наступали первые существ, крича и рыча от жажды крови. Парой выстрелов охранник сбил первых из них, как раз перед тем, как те вошли в коридор, пнул еще одного ногой. Схватился за створки хлипкой двери и закрыл их. Провернул ключ и задернул шторку на стеклянной вставке. В дверь сразу же ударилось первое тело, затем второе. Дверное полотно захрустело. Охранник отскочил и кинулся к кабинету. В момент, когда он тихо прикрыл дверь, в коридоре раздался звук разбитого стекла а еще через мгновение – грохот выбитой двери. Зараженные кинулись в коридор, но не обнаружив цели, немного растерялись. Один, судя по звукам, рванул вдоль коридора в противоположном направлении, там, где была широкая площадка, и тут же остальные существа кинулись за ним. Добравшись до площадки, они снова замерли. Начали рычать, выть осматриваясь, пытаясь понять, куда делись люди. Николай пристально всматривался в темный коридор через замочную скважину. Но из-за почти полной темноты ничего рассмотреть не удавалось. Лишь неясные черные пятна неуверенно двигались по пустым коридорам школы.